Глава двенадцатая. Визит главного инспектора. Следующим вечером Милан никак не мог усидеть на месте и отправился в школу чуть ли не на час раньше положенного. Однако по ту сторону черных врат уже толпилось немало учеников, значит, ни одному ему не спокойно. Сбившись в стайке, ребята о чем-то шушукались. А у нас точно получится, беспокоился и стукан Фернанда. Нет ни тени сомнений, бросила туманная т у м а Если сделать все, как предложил Милан, будет типтоп. То, что туманная дева была так уверена в замысле Милана, вселяло оптимизм, но одновременно и пугало. В случае, если их план провалится, виноват будет только он. Наконец Констанция фон б л е д н о л и к пригласила их внутрь. Белая дама казалась изможденной и еще более бледной, чем обычно, если такое в принципе возможно. Удалось вам вчера изловить п о л т е р г е й с т о в с надеждой спросила Иси, но преподавательница лишь покачала головой. Будем надеяться, главный инспектор проявит понимание. В ее голосе Милану п о ч у д и л с я страх. Послышался скрежет гальки. И на подъездной дорожке показался длинный черный лимузин. Он медленно подъехал прямо к черным в р а т а м Приникнув к окну, Иси с и Мила наблюдали, как из машины вышел Захаризатхлст изящно распахнул заднюю дверцу и почтительно склонился. Гордо задрав голову из лимузина неспеша выбралась его начальница. Это садовый гном? Не смог сдержаться Милан. Главным инспектором оказалась морщинистая старушка ростом по пояс ребенку, да и то, если считать остроконечный фетровый колпак. На носу у нее были очки с толстенными стеклами, а в руке трость, которую она с каждым шагом энергично вгоняла в землю. Уверенными шагами она двигалась прямо к школе. Инспектор з а д х л у с т сунув под мышку свой портфель, не отставал. В дверях их встречала доктор н о к т ю р н Почему сразу садовый? одернула Гремлинша Милана. Самая обыкновенная гномиха. Видел, какой у нее свирепый взгляд. Мне бы не хотелось попасться ей на глаза. Интересно, что бы сказали те, кто выпускает коллекционные карточки, если бы узнали, что самое удивительное чудище — какой-то сморщенный малорослик. Промелькнуло в голове у Милана. Ученики вновь собрались в актовом зале, где проходило их первое знакомство. На этот раз к ним присоединились и учителя: Ульф Хейдинг р о з н о г р ю м со свежевычесанной гривой, Антон Брюховорч в парадной луже, п о д д е р ж и в а е м о й двойной лоттой, Штурмхильда к о л ю ч к у с т с бантом на рогах и Хладный Трюм в высокой адмиральской двууголке. Констанция фон Бледналик нервно скользила из угла в угол. От волнения Иероним Проховерт завязал слюнявый саван таким хитрым узлом, что никак не мог развязать. У всех на лицах читалось ужасное напряжение. Наконец в зал вошла доктор Ноктюрн в сопровождении Захария Задхлуста и главной инспекторши. В отличие от директрисы, то и дело нервно поправлявшей монокль, Задхлуст просто сиял. А вот тени и след простыл, видимо, где-то пряталась. Директриса произнесла несколько приветственных слов. Гномиха смерила присутствующих суровым взглядом сквозь толстые очки. И учащиеся, несомненно, ждут не дождутся возможности продемонстрировать вам наши школьные буночи во всем великолеле. И тут началось. Внезапно на плече у Артура возникло крохотное призрачное существо. Скелет потянулся, чтобы сорвать с головы инспектор ши колпак. Милан тихонько свиснул. т Мумия Анх мгновенно наслала на прислужника крохотную песчаную бурю, сдувшую с него п о л т е р г е й с т а Одновременно Кларисса со сверхзвуковой скоростью ринулась вперед и успела перехватить кослявую т руку, прежде чем та добралась до колпака. Все взгляды устремились на нее. Рыжеволосая вампирша в панике обернулась и посмотрела на мальчика. Мы, э, мы подготовили танец и для этого нам нужен Артур. Торопливо произнес Милан. Именно, с облегчением поддакнула Кларисса и вцепилась скелету во вторую руку. Устраивать бал – старинные обычаи фон Ротентурмов. Что касается семейства фон Шварценбургов, раскрыла было род Саманта, но ощутила на себе недовольные взгляды. Мы тоже чтим этот древний обычай, и я хотела бы присоединиться. Очень м е л о д и ш к и проворковала инспекторша, но стоит дать директору договорить. Я как раз закончила, поспешила заверить Валерия н а к т ю р н Вампирши увлекли Артура в импровизированном танце. Старушка наблюдала за ними, стараясь скрыть недовольство. Однако возникла новая опасность: с задних рядов приближался еще один полтергейст. Он плыл почти касаясь пола и прижимал к груди какое-то зеленое яйцо. Оно подозрительно тикало. Это же вопиюще взрывоопасная вонючка! В ужасе прошептала Иси. с Может рвануть в любую минуту. Забыл выложить из портфеля. Густо покраснел домовенок. Стремительно растущая рука дубравы догнала призрака и вырвала у него вонючку. Древесница оказалась один на один с темно-зеленой тикающей бомбой, и вид у нее был совершенно беспомощный. Как ее обезвредить? В полголоса спросил Милан. Если она уже запущена, то никак, в отчаянии пробормотала Гремлинша. Дайте сюда, рявкнул Гуль, схватив взрывоопасную вонючку, он сунул ее в рот и проглотил. Спустя мгновение из живота его донесся приглушенный хлопок. Вкусняшка, облизнулся Ватик и расслабленно откинулся на стуле. Милан перевел взгляд на инспекторшу. Гномиха все еще наблюдала за тем, как барышни элегантно кружатся вокруг скелета, и казалось, ничего не замечала. Он выдохнул: "Кажется, план работает. Накануне ребята долго ломали голову, кому и как применить свои способности, чтобы не дать полтергейстам добраться до гостей. А теперь можете разойтись по учебным классам." Окончило собрание доктор н о к т ю р н Главный инспектор осмотрит школу и посетит ваши занятия. Дети устремились за дверь. Им предстояло самое сложное. Во время уроков у полтергейстов будет по меньшей мере миллион возможностей поставить все вверх дном, а в каждом кабинете одновременно находилось лишь несколько учеников. Если не остановить призраков, рано или поздно инспекторша заметит, что в школе что-то неладно. Господин Затхлуст, погодите! – крикнула Иси, выскочив на лестницу. Вы кое-что забыли. Она протянула ему сероватый комочек по видимому нос. О, благодарю, – пробормотал инспектор, опустив на пол портфель. Он стал прилаживать нос на место, но вдруг обнаружил, что один там уже имеется. Упс! Пискнула Гремлинша, наверное, это просто старый носок. Опешив, затхлост уставился на дрявый ы чулок, который еще секунду назад считал своим носом. Внезапно мимо просвистел крохотный переливающийся шар. Инспектор посмотрел ему вслед как зачарованный. Блуждающий огонек в юнок залился радостным смехом. Тем временем Иси схватила портфель и скрылась за углом. Там к ней присоединились Милан и Робинхуд. Не прошло и минуты, а они уже спустились в подвал. Не могу поверить, ты и впрямь можешь заставить зомби думать, будто дырявый носок – это его нос! – восхитился мальчик, покачав головой. Это еще проще, чем сделать хвост из карандаша! – ухмыльнулся домовенок. За мной, ребята! Они укрылись в той же каморке, в которой прошлой ночью Иси и Милан прятались от учителя физкультуры. Гремлинша извлекла из рюкзака механическую хваталку, сооруженную пару дней назад в столовой. Приступим, прошептала девчонка. Милан откинул кожаный клапан. Портфель грозно заворчал и обнажил два ряда длинных острых клыков. По всей видимости, он понимал, что в него пытается забраться кто-то чужой. В щели между приоткрытыми челюстями виднелись очертания полтерсклянки. Хорошо, что не придется лезть в портфель рукой. Хваталка стремительно рванула вперед. Челюсти моментально сомкнулись, зажав ее между зубов, но Гремлинша не сдавалась. Она крутила колесики и щелкала рычажками, пока металлические пальцы не обхватили банку. Есть! торжествующе воскликнула она. Осталось только вытащить хваталку. Исидора потянула за рычаг, механическая рука шевельнулась. И застряла. Портфель вцепился в нее мертвой хваткой. Иси попробовала еще раз. Хваталка дернулась, но не сдвинулась с места. Челюсти сжимали ее слишком сильно. Что делать? Заволновался д о м о в ё н о к Склянку-то я подцепила, проворчала Иси. Но вот как ее достать? Зубы вцепились не на шутку, хотя... Она изо всех сил нажала на рычаг, рука запыхтела и з а с к р е ж а л а из нее со свистом повалил дым, раздался громкий хлопок и хваталка разлетелась на кусочки, осыпав друзей градом запчастей. Ай! возмущенно пискнул домовенок, получив понос у болтом. Ах ты ж ржавые опилки! возмутилась девочка. В руках у нее остался лишь бесполезный рычаг. Между створок портфеля точно зубочистка торчал обломок металлической руки. Тут Милан услышал негромкий стук из рюкзака. Приготовившись к худшему, он извлек оттуда принесенное из дома зеркальце. На поверхности проступило бледное лицо Амалии. Поторапливайтесь, крикнула зеркальце. Вы не представляете, что там творится. Что, пролепетал Милан. Поначалу нам удавалось сдерживать призраков. Вольфрам поймал одного Саваномхуго как сетью, а Тристан тут же посадил его в шлем. Фернанд догонял остальных полтергейстов сквозь стены, но он куда неповоротливее, чем они. И что же? Им удалось объединиться? И когда инспекторша проверяла, как проходит урок приготовления зелий, они повалили ее прямо в ванну к брюховорчу. Продолжала Амалия. Следом они опрокинули п о л н ы й ушатины, т и пока она пыталась выпутаться, с помощью каких-то смесей полтергейсты окрасили ее колпак в ярко-розовый. г н о м и х а жутко обозлилась, а з а д х л у с т ухмыляется так, что у него уже два раза губы отваливались. Чем бы вы там ни занимались, лучше вам поспешить. Милан с грустью покосился на два ряда сверкающих зубов, по-прежнему сжимавших остатки хваталки. Схватив металлический обрубок, он решительно дернул его на себя. Портфель недовольно заурчал, а рука не сдвинулась ни на миллиметр. Преодолеть эту преграду Милану было не под силу. А ты не можешь что-нибудь наколдовать? В отчаянии спросил он у Домового. Если бы, вздохнул Робинхуд, я специалист по шалопутству. Милан опустил руки. У них ничего не вышло. Если вдруг не случится чуда, придется признать поражение.